Глава тридцать пятая. В начале этой истории я кое в чем соврала. Скажу прямо, я часто привираю иногда себе на пользу, иногда ради вас, но не настолько, чтобы исказить суть. Я соврала, когда сказала, будто Лилиан Пентикаст работает не так, как в детективных романах, не устраивая театральщины, собирая всех подозреваемых в одной комнате, чтобы ткнуть пальцем в убийцу. Это правда лишь наполовину. Ей нравится устраивать спектакли даже всего для одного зрителя. Фактически для двух. Но себя я зрителем не считаю. Я работник сцены. Усевшись за столом, с бокалом медовухи в пределах досягаемости, мисс Пентикост уставилась настоящим глазом на сидящего напротив человека. Выглядела она, как в тот первый вечер, когда мы познакомились. Решительной, готовой встретить бурю. «Корни этого дела тянутся на 20 лет в прошлое, а то и дальше», — начала она. Абигейл Прат, родившаяся под другим именем, выросла в сельской бедности и, скорее всего, отец регулярно ее избивал. Она очень рано поняла, что только сама может позаботиться о собственном выживании и будущем. Научилась рассматривать отношения с людьми, особенно с мужчинами, через призму того, можно ли из них извлечь выгоду. Бедных людей без амбиций она отвергала, как и паренька, который был азартным игроком и обкрадывал собственных родителей, чтобы покрыть долги. А потом она познакомилась с девушкой, приехавшей в гости к соседям. Мать научила эту девушку, как добиться успеха на обочине общества. Девушка умела использовать людей, в особенности уязвимых мужчин. Абигейл и ее подруга шантажировали парня, у которого были проблемы с карточными долгами, угрожали рассказать его родителям, что он их обкрадывает. Парень согласился с требованиями, украл еще больше, чтобы заплатить Абигейл и ее подружке. В конце концов, его охватило такое отчаяние, что он покончил с собой. Подружка вернулась на юг, а Абигейл взяла деньги и сбежала в Нью-Йорк. Она многому научилась от подруги, в том числе, как раздобыть фальшивые документы. Сменила имя. Вероятно, боялась, что семья того парня узнает о ее поступке. Но, скорее всего, просто хотела оборвать связи с собственной родней. Мисс Пентикаст потянулась к бокалу, но ее рука дрожала, и она поставила бокал на место. Видимо, сказалась долгая поездка, да и время было уже позднее. Я понимала, что она на грани истощения. «Я могла бы начать ее увещевать, чтобы притормозила, отложила все на день или два, отдохнула, но ей хотелось с этим покончить. Если честно, мне тоже». Мисс Пентикаст поерзала, сделала глубокий вдох и продолжила. «Но люди склонны вести себя по определенным схемам, как и совершать преступления. Абигейл, теперь ставшая прат чувствовала себя загнанной в ловушку. Должность простой секретарши для нее была просто еще одной клеткой. Поначалу Абигейл лишь искала утешение, в процессе получения которого забеременела. Тогда она стала искать рычаги воздействия, как научила ее подруга, и узнала тайну своего босса. Тайну, которая могла бы его уничтожить, если бы вышла наружу. Но Абигейл сделала вывод из собственных ошибок. Вместо того, чтобы требовать денег, она сделала ему предложение. Жениться на ней, признать ее детей своими, и он сможет вести тайную жизнь под этим превосходным прикрытием. Алистер Коллинз принял предложение. Скорее всего, у него просто не было выбора, хотя он все-таки проявил характер, сильно ограничив Абигейл ее денежное содержание. Так Абигейл Пратт стала Абигейл Коллинз. А Алистер по-прежнему поддерживал многолетние отношения со своим другом и партнером по бизнесу Харрисоном Уоллесом. После ареста Уоллеса Холлис Грэм увидел его фотографию в газетах и узнал в нем того человека, который последовал залом Коллинзом в верхний зал ресторана. Не знаю, была ли Абигейл Коллинз довольна своей новой жизнью. Людям, выросшим в такой обстановке, как она, в лишениях и избиваемым, всегда всего мало. Весьма вероятно, она не была способна любить, по крайней мере, бескорыстно. Была она довольна или нет, но целых 20 лет вела размеренную жизнь. Все изменилось, когда она посетила благотворительный бал, где гостей развлекала медиум. Обе женщины изменились со времен того лета, но Ариэль Беллистрат узнала подругу, которую уговорила шантажировать бывшего парня. Не знаю, как именно возобновилось их партнерство. Для человека с навыками не трудно нащупать трещины в жизни и браке Абигейл. В общем, вскоре ясновидящая ощутила в Абигейл былое недовольство жизнью, чувство, что она попала в ловушку. Легко было уговорить Абигейл воспользоваться секретом Алистера, чтобы вымогать из него деньги. Для Абигейл дело было не столько в деньгах, скорее, речь шла о свободе. В рассказ мисс Пентикаст начали вкрадываться усталые паузы. Я знала, как ей это ненавистно, потому что отвлекала от смысла слов, но она уже подобралась к самому главному, собралась силами и снова заговорила. Возможно, из-за накопившихся проблем сначала Аллу Коллинзу приходилось скрывать свою истинную суть, а потом еще и шантаж. А может, к самоубийству его подтолкнуло что-то еще. Я не знаю, а может, все вместе. В том году он разорвал отношения с Харрисоном Уоллисом, даже перенес кабинет Уоллиса в другую часть здания, чтобы... Реже с ним видится. Человек, которому приходится скрывать свою сущность, легко склоняется под грузом собственного несчастья. Мисс Пентикаст посмотрела на меня. Я передала ей слова Холлиса о том, что торчащие гвозди забивают. «Будь осторожна, если это необходимо», — сказала она мне. Но не отрицай того, кто ты есть. Всегда найдется кто-нибудь, кто захочет тебя принизить. Не делай работу за него». Я постаралась принять ее совет, но не стала чувствовать себя лучше, в особенности учитывая, что ждала впереди. «Сколько времени Абигейл и Ариэль ждали пока, пока». Я встала и схватила с полки глиняную пивную кружку, налила туда медовуху и передала кружку мисс Пентикаст. Она благодарно кивнула и сумела сделать глоток, ничего не пролив. Пока она собиралась силами, я продолжила рассказ. «Возможно, они выждали приличное время после смерти Алистера, чтобы заняться Уоллесом, но вряд ли приличия были вверху их списка приоритетов», сказала я, возвращаясь за свой стол. Беллистрат привыкла ходить по канату, когда речь заходила о шантаже. Она сочла, что раз теперь подруга имеет долю в компании, то может поднажать и выманить из Уоллеса шестизначную сумму, а то и больше, если вести себя по-умному. Я посмотрела на мисс Пентикаст, она кивнула, чтобы я говорила дальше. Уоллес оказался крепким орешком. Он подозревал, по какой причине его друг-любовник покончил с собой. И это придало ему решимости. А кроме того, он не был настолько же богат, как Алистер, и он был женат. Его жена следила за семейным банковским счетом и заметила бы, если бы оттуда начали исчезать десятки тысяч. Но ему следовало принимать во внимание наследие друга. Абигейл имела достаточно акций, чтобы держать компанию в заложниках. Весь этот спектакль с нежеланием наживаться на войне был лишь для вида. Могу представить, зачем она это сделала. Уоллес всегда был верен Алистеру и компании. Он нашел способ опустошить счета компании. Это длилось около года. А потом врач сообщил ему плохие новости. Рак. Уоллес решил позаботиться о душе и перекрыл вентиль. Больше никаких хищений, никаких денег. Обычный преступник, вероятно, отпустил бы вожжи. Они уже достаточно вытянули из олиса Но эти две женщины не были обычными. Для Абигейл дело было скорее во власти, чем в деньгах. И когда Уоллес закусил у дела, это только прибавило ей решимости. Она попросила свою подругу ясновидящую передать ему послание. Все представление на Хэллоуин предназначалось ему. «Что тогда сказала Беллистрад? «Прошу тебя, позволь мне покоиться с миром, не выдавай меня». «Не выдавай меня, любовь моя!» Иными словами, если твой любовник мертв, это еще не значит, что невозможно уничтожить его репутацию. В памяти мелькнуло, как я сижу в гостиной Беллистрат, она имитирует голос моей матери, с какой легкостью она тогда находила нужные струны в моей душе. «Однако мы точно не знаем, подействовало ли предупреждение», — сказала я. Уоллес улизнул с вечеринки, чтобы поговорить с Абигейл по душам в кабинете. На ее запястье обнаружили синяки, появившиеся незадолго до смерти. Если бы меня попросили сделать предположение, я бы сказала, что Уоллес уперся, брякнул какую-нибудь гадость, Абигейл его ударила, а он схватил ее за руку. В общем, что-нибудь вроде того. Лейзинби и его люди пока этого не знают. Уоллес вернулся в кабинет. В конце концов, полиция докопается до этого, может, расскажет сам Уоллес. Они добавят, что он разозлился, схватил хрустальный шар и так далее. Окружной прокурор наверняка забудет про закрытую дверь. Лейзинби будет недоволен, потому что терпеть не может отбрасывать существенные детали, но поступит так, как велит начальство. Мисс Пентикост подняла руку, давая понять, что готова перехватить эстафетную палочку. Я с благодарностью передала ей слово. Мне не хотелось самой говорить остальное. Она заговорила медленно, тщательно подбирая каждое слово. До своей гибели мисс Беллистрад была самой очевидной подозреваемой, хотя явные улики отсутствовали. «Я упрямо не желала кое-чего замечать», — сказала мисс Пентикаст. Как и в юности, Абигейл служила посредником в схемах Беллистрад. «Так Беллистрад...» «защищала себя от последствий. Смерть миссис Коллинз была не в ее интересах, но из-за других фактов, не имеющих отношения к этому делу, я сосредоточила все внимание на ней», — признала мисс Пентикост. «Джон Мэридит попытался подстегнуть мою уверенность в виновности Беллистрад. Он солгал о том, что видела ее, когда обнаружили тело». Но больше ее никто не видел, а не заметить ее трудно. Лишь после убийства Беллистрот моя голова стала работать ясно, и я поняла, что означает его ложь. Мне не хватает одной детали, хотя и незначительной, а именно, видел ли вас мистер Меридит сквозь дым, уже находясь в комнате, или заметил, что дверь вашей спальни открыта и сделал верные выводы. Сидящая по другую сторону стола Бекка замерла, как каменная статуя. Похороны состоялись накануне, но она все еще была одета в траур. Узкое черное платье, черные чулки и перчатки. Она носила этот наряд как броню, не плакала, не кусала губы, даже глазом не моргнула, словно ждала этих слов. «Но это не важно», — сказала мисс Пентикост. Мелкая деталь имеет значение лишь то, что он знал или подозревал правду, что в тот вечер вы убили свою мать.